Глава первая. Знак рубежа Маленький отряд идет через осенний лес. По ночам над землей поднимается туман, стоит в воздухе до позднего утра. В тумане влажно чернеют стволы елей и сосен. Березы уже облетели. Под ногами трещат черничники, чавкает грязь, мох липнет к сапогам. Далеко позади осталась безымянная речка, приток Янного, которая вела их к северу. Плыть на каяках. В преддверии зимы невеликое удовольствие, но все понимали, что это была самая легкая часть пути. Когда впереди возник красноватый гранитный утес, знак, о котором предупреждал Вяминен, пристали к берегу. Речушка ушла дальше, сворачивая к востоку в земли Саами. На берегу поджидала охотничья стоянка, пустая замшелая землянка с провалившейся крышей. Последний раз тут, видно, останавливался сам Вяйно лет сто назад. Задерживаться не стали. Спрятали под уцелевшим навесом каяки и дальше пошли пешком. В сыром тумане, в сонной тишине. В поход они вступили в пятером. Как не настаивал Ахти, как не возмущался, а пришлось ему отправить своих воинов обратно в Лосиный остров. «Два десятка вооруженных парней. Это считай вторжение», — сказал Вяйна. «А пятеро пройдут, никто не заметит». И вот теперь пятеро шагают через лес на север, а в небе над ними последние косяки птиц улетают на юг. Впереди темная пахьола, земля колдунов, где поклоняются Калме, богине смерти. Калма подстроила так, чтобы пахьольская колдунья Лоухи добралась до корня Игдрасиля, мирового дерева, раздобыла кусочек священного древа и сотворила сампо, волшебную мельницу, исполняющую желание». Но Сампо оказалось старой ведьми не по зубам. Исполняя желания смертных, оно повдоль начало разрушать строй мироздания, как и задумала Калма. Так сказал вещий старец, мудрый Вяэнэмэйнен. «Так что, Ильмо, придется тебе идти в Бохилу», сказал он молодому охотнику, своему бывшему ученику. «С тобой благословение богов и предков, то есть мое». «Отбери сам по улоухе, пока она по своему невежеству не погубила весь мир. Не слишком-то рад был Ильмаренен его словам. А куда деваться? Против благословения богов не попрешь. Ильмо — охотник-одиночка, любит лес больше, чем собственный род. Немного умеет колдовать. Словом, ничего особенного в нем нет. Но именно на него указало Пахьёльское пророчество. Сампо похитит человек из рода Калева, поэтому Лоухи послала сына, чародея Рауни, чтобы тот нашел и убил Ильму. Но Рауни погиб, а пророчество стало известно Карьяла. И теперь боги избрали Ильму для похода в Похьелу, а родичи, боясь мести Лоухи, радостно выпроводили его из дома. Хотя Ильму понятия не имеет, что будет делать в Похьеле и когда будет Сампо, и что такое это Сампо. Никто из людей его даже не видел. С ним идет его старый друг Ахти ели Ахти – отважный воин, искатель приключений. Больше всего ему нравится странствовать с варгами по закатному морю, открывая новые земли и попутно их разоряя. Именно этим он надеется заняться и в Похьеле. Третий – Аки-младший. Кормчий из племени варгов. Когда-то его отец служил хозяйке Похилы и участвовал в том самом походе к корням мирового древа, когда и было обретено сампа. Аки хочет найти лохи и снять со своего рода проклятие богов, чтобы зажить, наконец, нормальной жизнью. Для Варга, конечно. Четвертый – Кайхенен, молодой самский Нойда. Он родился в Похиле и еще недавно служил Туном, Но его хозяин Рау не погиб, и теперь он хочет стать учеником Вяйна. Ее Кайхенен – чрезвычайно полезный человек в отряде. Он единственный из всех знает обычаи эпохилы и язык тунов. К тому же он настоящий колдун, а идут они в такие места, где без магии, как без рук. Пятый. Маленький мрачный Калли. Холоп Ильмеринен. Никто не воспринимает его всерьез и напрасно. «Эй, парни, стойте!» Ахти, шагавший первым, остановился. «Что там?» Прямо перед ним росла высоченная сосна. За ней, куда хватало глаз, росцеп ледниковых валунов. Предстояло снова выбирать дорогу. «Куда идем? Налево или направо?» Ильма и Йокайхенен одновременно показали в разные стороны. «Туда!» Они приглянулись, обменялись усмешками. Вдруг позади них раздался холодный глубокий рык. Гулкий и раскатистый, как из колодца. Все застыли. Аки схватился за рукоять секиры. Ильму осторожно оглянулся и рассмеялся. Позади него на дереве сидел огромный ворон, который вяйно послал приглядеть за ними. Ворон приглядывал так ненавязчиво, что о нем все давно забыли. «Ого!» – воскликнул Аки. «Вот это голосище! И что он хочет нам сказать?» «Почему ты сказал туда?» – спросил Йокайхенен, уже без улыбки. Ильму покачал головой. Казалось бы, и справа, и слева от каменной россыпи был все тот же лес. Но тот лес, что слева, определенно нравился охотнику больше. Левая сторона словно манила. Что это, предчувствие или просто блажь? «Слева посветлее и земля посуше», — сказал он, словно оправдываясь. «А справа что? Лес как лес, обычный». «Вот именно. Лес как лес, и хорошо». «Левая сторона несчастливая», — напомнил Калли. «Киньте кости», — предложил Ахти. «Кости кидают по серьезному поводу, а не на каждой развилке», – возразил Аки. «А что может быть важнее правильного выбора пути?» – сказал Ильму. «Шагнул не туда, все пропало. Это как с деревом. Если изначально криво пойдет в рост, то потом уже не выпрямится. Давайте, чтобы знать наверняка, сделаем вот что. Эй, Калли, залезь-ка на эту сосну и оглядись». Калли, шедший последним с огромным заплечным мешком, тут же скинул его на землю. Придирчиво оглядел сосну, подпрыгнул, ухватился руками за обломанный сухой сук и вскоре исчез в ветвях, легко как белка. Спустя недолгое время сверху донесся его голос. «Ну, забрался, дальше что?» «Горы видишь?» – зычно крикнул Аки. «Нет тут никаких гор!» «Как нет?» Сверху посыпалось хвоя. Калли ловко спрыгнул на землю. «Какие-то облака в той стороне и все!» Аки рассмеялся. «Так это и есть горы!» «Ты что, гор не видел?» «Как же не видел!» Насупился Калли. «А гора Браги?» «Браги! Это не гора, а просто большая кочка!» «Видите, я не ошибся!» Довольно сказал Ильму. Путешественники снова закинули мешки за плечи и двинулись дальше, обходя слева каменный завал. Ворон недовольно каркнул им в спину, но никто не обернулся и снова потянулись сумрачные боры, ельники, овраги. Перед самым отплытием Ильму наконец принял решение, каким путем идти на север. После долгих колебаний он выбрал самый короткий путь, через горный хребет, известный как врата Похьеллы. От многомесячного пути через земли варгов он отказался сразу. Оставался еще путь через земли Саами, за который выступал Йокайхенен. Но чем жарче уговаривал их Нойда, тем меньше Ильму хотелось туда идти. Нет, он верил в искренность Йокайхенена. Но он еще не забыл, каким был молодой Саами в первые дни их знакомства. Высокомерным и дерзким. Однако в любой миг готовым унизиться, склониться перед силой. А что, если все Саами таковы? Зачем вводить пахельских рабов в соблазн? И опять же, новая задержка, зимовка. Может быть, восточный путь и безопаснее, Но лучше уж хиеси и дикие звери, чем ползучее человеческое коварство. Вяйнемейнен остался доволен его выбором. Хоть и не скрывал, путь будет тяжелым, неторным и опасным. Предгорья Похилы, дикие, опасные земли. Ни людей, ни тунов вы там не встретите. Зато там полно хиеси, а то и чего хуже. Но выйдите смело и надейтесь на помощь богов. А лучший способ ее получить – довериться судьбе и идти прямо ей навстречу. Держите глаза и уши открытыми и ничего не бойтесь, кроме когтистого старца. Ничего конкретного о грядущих опасностях, впрочем, Вяйна не рассказал. Сначала обычные леса, потом болото, а потом уже и в предгорье выйдете. И вот там вам придется очень хорошо подумать. Что сделать, чтобы не идти через главный перевал? Возможно, вам подскажут, возможно, придется искать путь самим. Но всегда помните о когтистом старце. От него не спастись. Ильму хотел взять с собой собак, но Якайханен отсоветовал. «Собаки нас скорее выдадут, чем устерегут», — сказал он. «И против демонов они не сторожа». Мое колдовство будет вам вместо собачьего чутья. И про ворона не забудьте, — добавил Вяйна. — Слушайте его, и до границы дойдете спокойно. Нет, не напрасно левая сторона считается несчастливой. Тем же днем около полудня, пройдя светлым бором, путешественники неожиданно уткнулись в глубокий, в три человеческих роста, овраг. Песчаные стенки оврага были почти отвесными, дно ровное и сухое, сплошь усеянная блестящими, серьезными шляпками маслят. Бровка оврага густо поросла молодым ельником. Овраг, плавно загибаясь, уходил в обе стороны, и на сей раз ни справа, ни слева его было не обойти. «Будем перебираться на ту сторону?» Без восторга спросил Ахти, измеряя взглядом глубину оврага и крутизну стенок. «Спуститься-то мы спустимся, а вот взобраться...» «Можно и по краю идти», — возразил Ильма. «Смотрите, овраг ведет почти точно на север». Мне кажется, очень удобный путь нам подвернулся». «Опять тебе кажется», — проворчал Йо «А если головой подумать?» «Ты о чем, Йо?» «Да так. Не нравятся мне такие тропы, которые сами подворачиваются под ноги». Ильма не стал ему ничего отвечать. Ему вдруг стало не по себе, как тогда перед сосной. Он почувствовал, как будто ему показывают нечто важное, тычут прямо в лицо, а он глупый и понять не может». Юкайхенен, стоявший рядом с ним, вдруг закрыл глаза и вытянул перед собой руку, словно что-то нащупывая в воздухе. «Ищет следы чар», — подумал Ильму. «Если пойдем по дну оврага», — предложил Калли, алчно поглядывая на шляпки маслят. «Я вам на ужин такую вкуснятину состряпаю!» «Так что мы стоим?» — отозвался Ахти. «Стойте!» — воскликнул было Ильма, но опоздал. Миг, и вся троица с хохотом и гиканьем уже съехала по склону вниз. Наверху остались только Ильмо и Йокайхинен, который по-прежнему пытался что-то нашарить в воздухе. А вдруг позади снова раздалась кулка утробная карканье ворона. Похоже, ворон снова был недоволен. «Ильмо!» – раздался позади глухой голос Нойды. «Скажи, когда мы выбрали путь у той сосны, что ты подумал?» «Ну, что левый путь приветливее, что ли?» А я почувствовал, что кто-то меня позвал. Мне еще тогда показалось подозрительным. Я-то, дурак, думал, может, знамение тебе было? Кто у нас избранник богов? Не я же. И только сейчас понял. Кто-то нас направляет, Ильму. Подталкивает в нужную сторону. Хиси? Неуверенно спросил Ильму. При чем тут Хиси? Йокахинен понизил голос и указал на север. Я думаю... «Они». «Мы же не в Похеле», — возразил Ильма. «До нее еще шагать и шагать. Или ты хочешь сказать, что мы ненароком пересекли борозду Укко?» «Эй, скоро вы там!» — донесся снизу веселый крик. Йокайхенен медленно ответил. «Нет, думаю, мы еще в Похеле, и чары, что привели нас к этому оврагу, вовсе не сильны. Мы могли и не поддаться им, если бы были внимательнее». «Йо!» осенила Ильмо. «А если этот овраг и есть борозда?» «Борозда незрима», возразил Юкайхенен. «Для людей она как бы и не существует. Это только для тунов она непроницаема. А что они видят, то только им ведомо». Они постояли на краю, осматривая окрестности оврага, словно ожидая увидеть признаки незримой борозды Укко. «Не хочу я туда спускаться», сказал Юкайхенен. Если там кто-нибудь нападет, уже никуда не денешься. Хоть и не люблю я лес, а все же он лучше. Иди куда хочешь. А тут один путь остается. Вперед. Они спустились вниз. Вытряхнули песок из сапог и портянок. Позади послышалось унылое карканье. Звучало оно прощально. «Ты глянь», — обернулся Ильму. «А ворон-то за нами не летит. Так и сидит на ветке». юкайханен нахмурился. «Помнишь, господин мой Вяйна сказал, что ворон полетит за нами только до границы?» «Ильму, ты был прав». Похило совсем близко. Голоса вдалеке уже не были слышны. «Поспешим!» — с тревогой сказал Ильма, выкинув ворона из головы. «Надо догнать их!» Дальше отряд шел молча, держась на стороже. Веселье как-то незаметно сошло на нет. О маслятах и думать забыли. Круглые желтые стенки оврага, казалось, зловеще нависают, застилая небо, а за каждым поворотом притаился враг. Какой именно враг—тун, Хейси или еще какая тварь—не угадаешь. А оттого того ещё тревожней. Ахти на всякий случай держал наготове свой меч из саксонского святилища. Меч он назвал плачущим. У всех легендарных мечей должно быть имя, но ну, а в том, что меч непременно станет легендарным, Ахти не сомневался. У Аки за поясом была обычная боевая секира. Йокайхенен и Калли несли короткие тяжелые охотничьи копья, малопригодные для боя. Ильмов взял с собой в поход легкий лук. Стременной самострел, оружие мощное, но громоздкое и тяжелое, он оставил на горе Увяину. День клонился к вечеру, во враге все темнело. Одна радость, вроде бы стенки стали ниже, или дорога пошла вверх. Наконец, впереди между стволами мелькнуло вечное небо, и в тот же миг Йокайхенен, шедший первым, резко остановился. «Что случилось?» – спросил Ахти из-за спины. Несколько мгновений они топтались на месте, Ильма быстро оглянулся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. «Почему бы нам не пойти дальше?» – проговорил Ахти, наблюдая, как Йокайхенен водит перед собой руками и втягивает носом воздух. «Эй, Нойда! На колючку наступил, что ли?» Юкайхенен даже ухом не повел. «Эй! Чего унюхал, спрашиваю?» «Не шуми!» Оборвал его Ильма. «Постой спокойно, хоть чуть-чуть. Правда, здесь как-то нехорошо». Ахти неохотно замолчал, и Ильма, прикрыв глаза, принялся слушать, как учил его Вяйны Мейнин. И почти сразу на него нахлынул страх. Источник страха был впереди, на прогалине. Ощущение угрозы было настолько сильно, что даже не склонный тревожиться попусту Акке почувствовал беспокойство. Краем глаза Ильма заметил, как его рука потянулась к рукояти секиры. «Ну что, не говорил ли я, что нас ведут?» Сердито воскликнул вдруг Йокайхенен, открывая глаза и оборачиваясь. «У леса конца края нет. Иди где хочешь. А мы словно нарочно притащились в самое неподходящее место. А все потому, что слишком беспечны». Кальди вздохнул и тупо уставился себе под ноги. Ахти вытащил меч из ножен Ильму наложил стрелу на тетиву И выжидающе взглянул на Йокайхенена «Что там?» Отрывисто спросил Аки «Засада?» «Не знаю» После паузы ответил Йокайхенен «Там не люди, не туны и не хиси. «Кажется, не засада» «Но там что-то есть, это точно» «Ох, лучше бы нам не ходить туда» «А у нас есть выбор?» Тихо спросил Ильму Или туда, или обратно. «Раз не Туны и не Хиеси, так чего мы здесь топчемся?» – воскликнул Ахти, отпихнув с дороги Калли и двинулся вперед. Ильма последовал за ним, вглядываясь в ранние сумерки. Вскоре овраг кончился. Стенки расступились, тропинка пошла вверх. Перед ними была неглубокая песчаная котловина. По сторонам ее темнел лес. За котловиной поднимался невысокий холм. Тропа взбиралась на него и исчезала в лесу. Черные ели, обрамляющие склоны холма, до багровом закатном небе выглядели угрожающе. А на дне котловины, распахнув крылья, поднималось на дыбы чудовище. Лягушачьи ноги полусогнуты, руки с выпущенными когтями подняты в жесте устрашения. Вместо лица мерзкая морда с распахнутым клювом и высунутым языком. Казалось, что чудовище только что вылезло из песчаной ямы и сейчас кинется на них. На миг путешественники застыли в ужасе, забыв об оружии. Потом с тетивы Ильма сорвалась стрела и, взвизгнув, отскочила от лба чудовища. Воины отшатнулись, ожидая худшего, но урод даже не шевельнулся. «Это же каменный идол!» – воскликнул Ильма. Оружие опустилось, путешественники один за другим спустились в котловину и окружили мерзость. Страх понемногу отступал. «Каменные птицы испугались!» Хихикнул Кали и бросил в чудовище шишку. «А еще войны!» Ахти вместо того, чтобы дать холопа под затыльник, задрал голову, рассматривая идолище. «Так это и есть лоухи?» «Нет, мы не будем женить Ильму на ее дочке. Это слишком жестоко!» Все расхохотались, кроме Юкайхенеля. «Ты ошибаешься!» Угрюмо сказал он. «Это не лоухи!» а Калма, богиня смерти. Видите, половина идола черная. Это потому, что она одной ногой в хорне, другой здесь. Калма, не Калма, какая разница? Сказал Аки. Зачем ее здесь поставили? Вот в чем вопрос. Я догадался, сказал Ильма. Здесь кончается власть Тапио. Это знак рубежа. «Иными словами, мы вышли к границе Похилы», — кивнул Йокайхенен. «Вот почему ворон нас бросил». Все умолкли, небезопаски оглядываясь по сторонам. «Что же там за холмом? Уже царство демонов, темная эпохила? А ну как перейдут они к и на них накинутся полчища тунов?» «Эй, чего умолкли?» — нарушил молчание Ахти. Там точно такой же лес. Бояться нечего. А это всего лишь каменная крылатая жаба. Он поднял ногу, чтобы пнуть чудовище, но кайхин резко оттолкнул его. Не трогай. Никто, оглянулся он, не должен к ней прикасаться. Давайте-ка уйдем отсюда. Да уж пошли, поддержал его Кали. Мне все кажется, что она на меня смотрит. Не ожила бы ночью. Это же просто камень, ободряюще сказал Ильму. Тут уж считай похило, возразил Нойда. В ней всякое возможно. И вот еще. Пойдете мимо калмы, не глядите ей в глаза. Они перешли ложбину, проходя под свирепым взглядом калмы, нависшей над ними черным чудовищем, и по спинам у них бегали мурашки. Словно богиня смерти выползла из хорна, чтобы лично приветствовать незваных гостей. Юкахин был так мрачен, будто именно это и произошло. Он первым забрался на холм. Впрочем, за холмом был точно такой же сурой хвойный лес, по какому они путешествовали уже не первый день. До самого заката они шли, прислушиваясь к каждому треску и шороху в кустах. Про похелу, ведь чего только не говорят у Корьяла. Что это обратная сторона мира, что она – вход в царство мертвых, что это вечно туманный и темный край, где никогда не бывает солнца, что во всей похеле только снег и лед, что тут за каждым кустом сидит хиси. Казалось, вот-вот раступятся деревья и блеснет черный поток Маналы. И жутковато, но ведь и любопытно. Но ничего не менялось. Их окружал привычный, всем с детства знакомый лес. Сквозь ветви пробивался неяркий свет заходящего солнца. Попискивали птицы, пахло грибами. Когда солнце ушло за деревья, расположились на ночлег. За обычными хлопотами развести костер, набрать воды. Все как-то и забыли, что они впохяли. После ужина Ахти торжественно заявил что легенды о ледяной стране колдунов всегда казались ему преувеличенными, и Аки его охотно поддержал. «Таков уж людской обычай. Все чужеземное кажется враждебным», – рассудительно сказал он. Наверняка пахьёльцы того же мнения о Не мне мнят своих южных соседей злостными чародеями и трясутся от страха, о вас вспоминая». «Что-то Рауни не больно трясся» возразил Ахти. Пахьольцы всех соседей считают рабами, сказал Йохайнен. Рабами и пищей. Не сейчас, так в будущем. Может, вас сами и считают рабами? Не без презрения заметил Аки. Аваргов? Аваргов? Наемниками. Погоди, Аки. Холодно ответил Йохайненен. Вот когда пятнадцать кланов придут к согласию, тогда всем плохо придется. Но такого не будет. Не ты ли сам говорил, что они враждуют от века? Вмешался Ильму. Кстати, что это ты вертишься? Хотя его поначалу и раздражал высокомерный и самоуверенный Ноида, но постепенно они сошлись. Йокайхенен оказался необычно интересным собеседником. Ему нельзя было отказать ни в уме, ни в наблюдательности. А главное, он очень много знал об искусстве магии. То есть о том, чего так и не смог освоить Ильму. Когда только успел выучиться. В свои юные годы, а он был не намного старше Ильму, Йокайхенен был уже настоящим чародеем. А тревога чародея пренебрегать не слеет. «Что есть идол?» Произнес Сами вместо ответа на вопрос Ильму, словно бы про себя. Ничто иное, как дверь в невидимое. Ильма не понял. Идол божества подобен двери, а лучше сказать, окну, через которое божество может выглядывать в мир людей. Не просто так мы вышли к этому месту. Думаю, идол Калмы обладает собственной силой. Он притягивает к себе путников. «Потому я и не смог распознать чары тогда, в лесу и у оврага». «А, вот оно что. Ты боишься, что нас обнаружат. Но Йо, ведь призвать божество через его изображение не так просто. Я помню, как Локка ночами мучилась, распевая заклинания и окуривая фигурки богов, а они все не являлись. Ты прав. Чтобы призвать Калму, нужна живая кровь. Но кроме самой Калмы, тут немало ее слуг, и не только тунов. Достаточно совсем малого, чтобы привлечь к себе внимание, кого не надо. Все думаю о твоей стреле. Да, начало вышло неудачное. Согласился Ильму и погрустнел. Хватит уже пугать тут, рассердился Ахти. Честно говоря, не вижу, чем владение Калмы отличается от обычного леса. Скоро увидишь посулил Юкайхенен.